Джек так и оставил ее одетую, надломленную и измученную перипетиями дня. Он понятия не имел, что она переживала, что делала на протяжении последних десяти лет или даже кем была. Глава шестая К четырем часам дня Билл Уорвик уже довольно изрядно устал от обслуживания клиентов в баре у Майка. Наступило некоторое затишье. Посетители были только за стойкой бара или играли в пул. Билл болтал с Адамом, когда раздался телефонный звонок. «Это тебя!» Билл, удивленный, взял у Адама трубку и вдруг подумал, не Сэнди ли это? Он не мог вспомнить, говорил ей или нет, что собирается здесь работать. Вообще, он весь день за нее очень беспокоился. Но это была не Сэнди. Это был Гарри, его агент. «Привет, старина!» «Как ты меня здесь нашел?» «Твой автоответчик сообщил мне этот номер. Где ты сейчас?» Билл запамятовал, что все-таки записал телефон бара на автоответчике. — Работаю для разнообразия официантом в моем любимом баре. — Скажи им, что больше работать не будешь. — А почему? Для меня есть главная роль в фильме? — пошутил Билл, присаживая за стойку бара. — Ты не будешь против нового сериала Мэлла Векслера? Наступила пауза. Билл уставился в пространство, задавая себе вопрос, не ждет ли его очередное разочарование. «Он сейчас подбирает к нему состав. Сериал должен получиться мощный, крутой. Я услышал о нем на прошлой неделе и узнал, что Векслер ищет парня твоих лет. Мы послали ему твой ролик, и он хочет с тобой увидеться». Бил присвистнул и с ухмылкой посмотрел на Адама. «Думаешь, у меня есть шансы?» Он не решался тешить себя надеждой. Он уже построил столько воздушных замков, и все они рухнули. Но, может, на этот раз в этом и состояла прелесть профессии. Всегда была надежда, всегда имелся еще один шанс... Я думаю, у тебя есть неплохие шансы. Он хочет увидеться с тобой завтра в десять утра. У меня есть экземпляр сценария. Познакомься с ним сегодня вечером. Ручаюсь, старик, что он тебе понравится. Можешь зайти за ним ко мне в офис? Я работаю до десяти. Можно взять его у тебя дома? По пути домой я его оставлю у тебя. Только обещай мне, что прочтешь. Меня не касается, что сегодня вытворит Сэнди. Закройся в ванной и прочти. Прочту, прочту. Можешь не уговаривать. Хорошо. И позвони мне после встречи с ним. Позвоню. Билл с мальчишеской улыбкой повесил трубку. У него был довольный вид. Адам усмехнулся. Что-то новое? Это был мой агент. «А, я так и понял». Он даже не решился рассказывать своему другу о сериале Векслера. Кто-то из парней в баре мог услышать и тоже попытать счастье, а Билл не хотел упускать эту роль. На протяжении следующих шести часов он летал как на крыльях и, вернувшись в одиннадцать домой, даже не чувствовал усталости. Когда он открывал дверь, На мгновение испытал страх, что Сэнди может быть в плохом состоянии и закатит сцену. Билл хотел спокойно почитать сценарий, который Гарри оставил ему в почтовом ящике, как и обещал. Дома было пусто, его ждал только Сан-Бернар Берни. Билл выпустил собаку в сад, положил ей в миску объедки, принесенные из бара. Налил себе пиво из холодильника и уселся читать сценарий. Он все еще беспокоился за Сэнди, но почувствовал облегчение, не застав ее дома. Ему просто не хотелось иметь дело с ее проблемами.